Глава двадцатая. Тайна духов. Саймус Квилл недовольно поморщился. Ему в последнее время не везло. Сначала неудача с тем человеком, и как он смог выдержать все пытки их рода, словно какие-то демоны ему помогали. А теперь и поиски гробницы Спящего Светлого закончились тупиком. Вернее, эльф правильно собрал все подсказки, нашел путь к нужному месту, но пройти последние уровни защиты никак не получалось. Весь опыт Саймуса... Все его силы опять оказались бесполезны. Выяснилось, что мир духов действительно был местом, созданным специально для этих тварей, и остаток пути могли пройти лишь призраки. К счастью, местный король оказался довольно разумным, и Квилл смог заключить с ним договор. Он давал его слугам сектантам оружие, чтобы уничтожить официальное поселение империи. Сам же главный призрак должен был помочь Эйфу добраться до желаемой цели. Сколько прошло времени? Саймус раздраженным голосом задал вопрос крутящейся вокруг него ученице. Вот что за настойчивое создание? Есть у нее повод или нет, все равно не отходит от него ни на шаг. Два часа. Тут же ответила она. Хоть какая-то польза. Значит, уже немного осталось. Саймус Квилл сжал кулаки. Его оружие уже должно было помочь королю решить его проблему, а значит, уже скоро тот появится, чтобы выполнить свою часть клятвы. А то, что моим сородичам после такого придётся закрывать тринадцатую и создавать четырнадцатую сферу, ничего страшного. Уже давно пора запустить новый цикл. Никита с Найто обошли внешний периметр крепости, так никого и не встретив. Парень только отметил пару живых ростков и потянувшись сознанием назад, отдал приказ догоняющей их пятёрке рыцарей. Пусть снова применят своё зрение смерти по назначению. и соберут те куски деревьев, что еще можно спасти. «Вижу движение». Никита повернулся в сторону, мелькнувшей в одну из бараков тени, одновременно со словами Найто. «Мертвецы?» Парень уже видел в Эдеме достаточно нежити, чтобы узнать эти угловатые, немного асинхронные движения. «Не думаю», – осторожно ответил Найто. «Если это сектанты, а судя по следам, это именно они». Эльф пнул обуглившийся ствол, и под ним оказалось тело в уже знакомой по прошлому нападению оборванной одежде – Тогда нам стоит опасаться призраков, или тех, чьи тела они подчинили. Не успел эльф договорить, как теньям из барака надоело ждать, и они бросились на парочку живых, что так опрометчиво забрели в их владения. Сначала Никити показалось, что к ним бегут обычные люди, ведь они выглядели точно так же, как и остальные официальные пленники. Парень даже подумал, что они с Найто оба ошиблись, и это просто выжившие. Но тут на фоне обычных тел Начреди проступать призрачные очертания. У одного незнакомца оказался зелёный гребень, у второго ярко-красная грива. Ого! Никита не удержался от восклицания. Дело плохо. А вот Найт только нахмурился. Местный король стал настолько силён, что смог даровать своим слугам возможность вселяться в кого-то против воли живых. Подобные химеры очень опасны, хоть и недолговечны. Призраки просто сжигают доставшуюся им плоть, но в первые пару часов их мощь может удивить. Думаешь, так они крепости захватили? уточнил Никита, не сводя глаз приближающихся гибридов людей с призрачным львом и крокодилом. Подловили какой-то отряд, с их помощью прорвали периметр, а потом просто захватывали всё новых и новых пленных? Нет, покачал головой Найто, а потом резко выбросил вперёд два небольших изгустка живой тьмы, раскручивая и разгоняя их прямо между глаз сразу обоим перерождённым призракам. У старших баронов есть пара клинков из мёртвой стали. Если воткнуть её в живое дерево, то от близости противоположной ему стихии оно начнёт излучать в разы больше духовной энергии. Никакие гибриды не смогли бы подобному противостоять. Нет, тут что-то другое. Эльф так и не договорил, потому что именно в этот момент его чёрные кляксы достигли врагов. Но вместо того, чтобы снести им головы или хотя бы пробить дырки в черепах, просто растеклись по телам полупризраков без какого-либо вреда. А вот что-то подобное могло помочь с захватом. Никита почувствовал запах новой тайны. Могло. Найту грязно выргылся. Проклятье. Как же я ненавижу попадать в жернова чужих интриг. Может быть, расскажешь? Теперь пришла уже очередь Никиты атаковать. Полупризраки были уже совсем рядом, так что парень без лишних хитростей просто выстрелил вперёд двумя щупальцами-крыльями, целясь обоим в центр груди. После неудачи эльфа Никита рассчитывал, что сможет разве что удержать врагов на расстоянии, пока они не придумают способ, как обойти эту странную защиту. Но неожиданно щупальца света, не встретив никакого сопротивления, прошили носителей призраков насквозь, выбивая слуг короля из их жертв. В итоге два пленника человека рухнули на землю с дырками в районе груди, а призрачный и крокодил и лев принялись в вертец вокруг Никиты и Найто уже в своей привычной форме. Да что тут рассказывать, отмахнулся эльф, примиряясь к новому удару. Кто-то из моих сородичей принял под свою руку местных призраков. Вот на тех и не действует никакие вассальные по отношению к этому негодяю техники. Найт снова попробовал достать крокодила и льва, и снова живая тьма оказалась бесполезна. А Никита задумался о том, кто мог бы оказаться настолько могущественным, чтобы остановить силу подобного ранга. Хочешь сказать, что тут замешан сам ваш император? выпал парень и Найто зашёл со отхохота. Не думаю, он вытер слёзы. Скорее кто-то из Квиллов, кто-то, находящийся выше меня в системе иерархии семьи. А учитывая, что у половины баронов вассальные клятвы перед нашим родом, у них не было и шанса остановить подобных врагов. Некрасиво, конечно, продолжал Найто. Приём, который был задуман как чёрная метка для бунтовщиков, предавших род. Так вот и против них его они всегда используют. А тут подобный козырь пустили в ход ради каких-то своих личных целей. Мелко и глупо. Если это выплывет наружу, репутация квиллов может пострадать. А кто-то лишится головы. Пока эльф болтал и сдерживал рывки зверей-призраков, Никита сосредоточился на другом. Двое раненых им пленников, несмотря на пару часов, проведенных под контролем призраков, и дырки в телах, были еще живы. Так что парень подскочил к ним и не могла. и с помощью дикого лечения стабилизировал их состояние. Если они смогут справиться с этими и другими призраками, которых тут наверняка немало, то потом можно будет заняться тем, чтобы окончательно поставить их на ноги. С тобой понятно. Вслух парень продолжил выпытывать у найта подробности. Ты не можешь им повредить, потому что тебе это запрещено, но почему мой свет смог только что выбить их из тел, но даже не поранил? Странно, не то, что ты их не можешь задеть. пробурчал Найто. «Это-то как раз нормально. Потому что мой сумасшедший сородич, кем бы он ни был, дал этим созданиям не только защиту статусом, но и повесил на них щиты из живой тьмы, прямо внутрь ауры запустил, от нее же и запитав. Это очень высокий уровень. Так вот, твой свет явно даже сильнее, чем я думал, раз смог хотя бы сбить с ног подобных монстров, не говоря уже про то, чтобы выбить из носителей». Продолжая говорить, Найто вытащил недавно подаренный ему трехгранный кинжал из серебряного дуба. Цыкишиноду. Он тихо повторил имя, которым назвал его при получении. Не думал, что так быстро придётся пустить тебя в ход. Но с другой стороны, пусть твой славный путь начнётся как можно раньше. Найто снова зажёг перед собой чёрное солнце живой тьмы, а потом опустил в него кинжал, как в воду бросил, и тот растворился в технике эльфа. Никита сначала подумал, что нож просто стало не видно, но тут Найто растянул тьму до тонкой плёнки. и уже было ясно, что никакое оружие в ней просто бы не поместилось. "Есть догадки, что это такое?" спросил Никита у Си. "Кажется, я вспомнила", тихо ответила древняя книга. "Говорят, раньше, когда мастера жвых стихий достигали особых высот и близости со своей силой, они могли давать её воплощению имя. И Цыкиши Нодо это имя одного из воплощений живой тьмы. Не самого сильного, но учитывая, что после исхода тёмных богов ни о чём подобном вообще не слышали, это настоящее чудо. Значит, Цыкишиноду это имя кусочка живой тьмы Найто, повторил Никита с лёгкой обидой. У него-то, несмотря на всё развитие света, ничего подобного не было. С другой стороны, неожиданно успокоился парень. Если это есть у Найто, то и у меня может быть, и не надо злиться на то, что я отстаю, а радоваться, что теперь знаю, куда двигаться. Ого. Глумит Молосий. Кажется, кто-то только что самостоятельно преодолел намечающийся экзистенциальный кризис. Вот что значит настоящая вера в своё предназначение. Никити захотелось сказать что-нибудь едкое в ответ, но потом он понял, что на самом деле гордится своим небольшим достижением. И неважно, кто и как его будет комментировать, а Найтто гордился своей новой силой. Ещё день назад при нападении осенённых благодатью квилов призраков он бы оказался обречен на смерть кем-то из своих более влиятельных сородичей. Но сегодня ему было, что противопоставить чужому слову. «Омри!» Живая тьма эльфа окутала крокодила-призрака, а потом Цикишиноду выскочил из нее прямо в районе сердца монстра и проткнул его. Части вечной силы, обладающей своим именем, было плевать на чьи бы то ни было приказы. Если ее хозяин был достаточно силен, и она могла убить врага, она убивала – а потом исчезала, растворяясь в живой тьме, временно теряя форму, но готовая в любой момент появиться вновь. «И ты умри!» По приказу эльфа черная пелена развернулась в сторону призрака льва, и его постигла та же самая участь, что и крокодила пару секунд назад. Быстро, четко, как и положено к Виллам. Найто выдал семейный девиз по привычке, не подумав, насколько он сейчас неуместен. «Надеюсь, ты сейчас потратил не слишком много сил, потому что это только начало», Никита указал на стену за спиной и на второй барак, откуда как раз выходило уже сразу несколько десятков призраков, что обзавелись собственными телами. Кажется, эти двое на самом деле не атаковали, а просто тянули время, пока остальные нас окружали, чтобы мы не смогли убежать. Это тоже по-семейному, буркнул Квилл. Позаботиться о том, чтобы не осталось свидетелей. Кстати, а ты так и будешь стоять или тоже сможешь что-то сделать? Он фактически бросил Никите вызов, но парень ни капли не обиделся. В конце концов, это было в самой природе зеленокожего, и реагировать на это было глупо. Так же, как, например, обижаться на укусы трёхмесячного щенка, который решил проверить, не стал ли он достаточно могуч, чтобы занять место альфы в их стае. К тому же, Никита как раз собирался кое-что проверить. Готово, мастер. Пятёрка рысей и рис смерти, которые всё это время собирала частички живого дерева. Вывалило перед Никитой целую гору горелых ошмётков, окружавшей крепость из города. Выполняя приказ парня, они шерстили её остатки по периметру крепости, но из-за появления призраков были вынуждены отступить. "Вовремя", оценил он. "Для всех принесённая рыцарями добыча была бы просто мусором, но Никита с его умениями целителя всё ещё мог вернуть остатки деревьев к жизни. Как тогда у шахты? Что парень и сделал?" Дикое лечение и пара ключей, только что убитых к виллам призраков, Никита все пустил в дело. Сработали как надо. И вот не прошло и пары секунд, как парня словно ручная анаконда окружила длинная зеленая лиана. «Я же говорил, призраки защищены, обычным живым деревом их не взять». Найтос с сомнением прокомментировал приготовление Никиты. «Не беспокойся обо мне», – поднял руку парень, заставив эльфа скрипнуть зубами. Как будто его вызов чужой силе на самом деле был глупым беспокойством. «Да и главное, не прикончи никого из пленников до того, как я выбью из них призраков», – продолжился временем Никита. «Думаю, лишние союзники на будущее нам не помешают. Плюс кто-то из них, вероятно, сможет рассказать, что же именно тут случилось». Сам парень не стал бы убивать пленников и так, но для обороны этой причины точно было бы недостаточно. К счастью, как это чаще всего и бывает, добрый поступок может быть не только добрым, но еще и разумным – И после общения со своей темной половиной Никита научился использовать подобные совпадения. В этот момент до них добралась первая волна призраков-зверей. И Никита ударом щита и выросшихся из него крыльев выбил передние ряды духов из захваченных ими тел. Парня тряхнуло от отдачи, но он смог устоять на ногах. Спасибо чувство равновесия, что он когда-то наработал на подворье семьи мастерсов. А точность, наработанную там же, следовало бы благодарить уже не только Никите, Но и пленником, которому не повезло стать жертвой ми призраков. Несмотря на сложность ситуации, парень смог направить каждый из шести щупалец так, чтобы они пронзили свои жертвы, но не повредили ничего жизненно важного. Умри! Найто тут же окутал тёмной призрака Арнгутана, снова протыкая сердце своей жертвы Цыки Шиноду. Никита же врезал по ещё одному противнику, используя в качестве оружия свою лиану. Она вытянулась словно копье. Врезалась в защиту врага, призрачного буйвола, с такой мощью, что даже немного расплескала скрытую внутри него тьму. Но, как и предсказывал Найто, сила голого живого дерева не смогла пробить усиленного сородичем эльфа духа. Вот только и Никита еще не закончил. «Прости», — шепнул парень, лежащий в его ладони Лиане, а потом ударил по ней серым мечом из стали нежити, заранее протянутым одним из рыцарей смерти. По Лиане тут же пробежала волна дрожи, потом ее рассекло на блеснувшей красном части от столкновения двух чужеродных энергий. И новый толчок Никиты, словно удар молнии, в итоге все же пронзил призрака. И никакого именного оружия не понадобилось. Парень использовал прыжок шинов через изнанку мира, чтобы перенестись к убитому им призраку. Удар ногой подкинул полупрозрачное тело вверх, и Никите только и оставалось, что прямо на лету выхватить из него пирамиду ключа. а потом закинуть добычу в лиану живого дерева, восстанавливая все нанесенные серым клинком повреждения. Теперь он был готов к новому удару. «Ты не разочаровал меня, человек. Счет 3-1. Ты хотя бы смог его размочить, но посмотрим, насколько ты отстанешь, когда мы закончим», сказал Найто, и его цикий Шиноду оборвал существование еще одного призрака. 4-1. Хм. Никита неожиданно осознал, что несмотря на то, что они с эльфом играли с чужими жизнями, Его захватило это соревнование. «Стыдно, но ничего не могу с собой поделать». «Тут нечего стыдиться». Неожиданно поддержала парня Си, хотя он, наоборот, ожидал от древней книги какой-нибудь реплики о деле света и пагубности отвлечения на столь банальные желания. «Помнишь то исследование о крысах?» «Так вот там же было и о том, что игры – это часть любого живого существа. В детстве они помогают нам формировать наше сознание». «А, я слышал, социализация», – вмешался Никита. «А, я слышал, социализация», – Но как это связано со мной сейчас? Слушал бы меня до конца, не прерывая, узнал бы, сине немного повысила голос. Социализация это лишь малая часть того, что дают игры. Главное это то, что они формируют сознание, понимаешь? Останови во дворе детей, которые носятся, голдят и как будто во что-то играют. Останови и попроси назвать правила этой игры. И половина не сможет ничего сказать, а показания другой половины будут так отличаться. Что тебе покажется, словно они просто не должны понимать друг друга. Но они при этом понимают и играют. Так работает ваше сознание. Вы сначала что-то делаете, потом осознаёте это, и потом на основании этого формулируете правила. Игра заложена в природу любого живого существа. Без неё мир был бы совсем другим, как мне кажется, чем-то более глупым и жестоким. Так странно. Никита по-новому взглянул на проснувшийся в нём, как оказалось, детский инстинкт. Впрочем, это удивление не помешало парню действовать точно и расчётливо. Клинок из серой стали снова полоснул по лиане, и зелено-красное копьё опять устремилось вперёд. Причём парень направил его так, что оно проткнуло не одного призрака, а сразу трёх. Они стояли так кучно, что это было совсем несложно. По крайней мере, пока слуги короля не приспособились к атакам Никиты. 4-4. Парень озвучил новый счёт, а потом подначивая на это, добавил: Кстати, тебе не кажется ироничным, что моё оружие зелёного цвета? Кажется, подобная расцветка больше бы подошла эльфам. Найт то ничего не ответил, только скрипнул зубами и опять вырвался на одно очко вперёд.